24. Отчет охранного контингента. Лето, 92-й год, после вируса. День 51-й. Без происшествий. День 52-й. Без происшествий. День 53-й. Без происшествий. День 54-й. Без происшествий. День 55-й. Без происшествий. День 56-й. Без происшествий. День 57-й. Питер Джексон на огневой платформе 1. Вахта милосердия. Тео Джексон. Без происшествий. День 58. Без происшествий. День 59. Без происшествий. День 60. Без происшествий. Итого за период: ноль приближений, ноль колонистов убито, инфицирована. Донесение об освободившейся должности второго капитана после гибели Тео Джексона. Направлена Санджео Паталу. Отчет представлен семейному совету первым капитаном охраны Рамирес. На рассвете восьмого дня Питера разбудила несущейся по тропе стада. «Присяду на пару минут». Молодушно решил он вскоре после полуночи. «На пару минут. Дух переведу». Он прислонился к парапету, уронил голову на сложенный крест на крест руки и тут же провалился в сон. «Ну, вот ты проснулся». Лишь стояла рядом, смотрела на него сверху вниз и протягивала флягу. Питер протер глаза, тяжело поднялся, глотнул тепловатой воды и молча глянул за сетчатое ограждение. Над холмами огневой линией медленно поднималась дымка. Долго я спал. «Успокойся», – махнула рукой Алиша. «Ты же семь ночей к ряду бодрствовал. Тем более все прошло тихо, мирно. Ты ничего не пропустил». К тех, у кого возникнут претензии или вопросы, отправляй прямо ко мне, зазвенел утренний колокол. Открылись ворота, и нетерпеливые, истосковавшиеся по свободе овцы стали протискиваться в брешь. Иди домой, отоспись, велела Алиша, украдкой наблюдая, как охранники ночной смены покидают свои посты. С надписью на камне можно повременить. Я буду ждать Тео. Питер, Алиша заглянула ему прямо в глаза. «Ты уже семь ночей прождал. Иди домой!» На лестнице заскрипели шаги и спор мега мутих. На платформу поднялся Холис Уилсон и хмуро посмотрел на Питера с Алишей. «Питер, ты спускаешься?» «Платформа в твоем распоряжении, Холис», – отозвалась Алиша. «Мы закончили». «Отлично. А я заступаю». Начиналась дневная смена. По лестнице взбирались еще два охранника – Гарфиллипс и Вивиан Чоу. Гар рассказывал какую-то историю. Вивиан смеялась. Но, видев Питера с Холлисом и Алишей, оба осеклись и чуть ли не побежали к своим платформам. «Слушай, если хочешь остаться на платформе, пожалуйста, возражать не стану. Только как старший по смене я должен известить Су». «Нет, он не хочет остаться», – вмешалась Алиша. «Питер, я серьезно. И не прошу, а приказываю. Холлис вряд ли на такое решится. А я запросто. Иди домой». Страшно захотелось возразить, но безутешное горе не позволяло раскрыть рта. Алиша права. Все кончено, Тео не вернется. Вместо облегчения Питер чувствовал усталость, невероятную усталость, груз которой придется нести до самой смерти. Ценой невероятных усилий ему удалось поднять с платформы арбалет. «Прими мои соболезнования, Питер», — сказал Холис. «Пожалуй, сейчас их уже можно выразить. Семь ночей прошло». Спасибо, Холлес. Получается, теперь ты член семейного совета? Об этом Питер даже не думал, но, вероятно, получалось именно так. Дана и Ли, его двоюродные сестры, были старше. Но Дана отказалась от членства, еще когда из совета вышел Дэма, а Ли... Вряд ли сейчас ее интересует совет. Дочка только-только родилась. Да, получается. Ну, тогда, наверное, поздравляю. Холлес неуверенно пожал плечами. Странновато в такой ситуации, но ты меня понимаешь.